Глава вторая. Как же прекрасен этот мир вечерами. Небо, залитое румянцем, облака, покрывающие весь небосвод, колыхание различных деревьев лиственных пород, создающих приятную и расслабляющую атмосферу. Эх, любил я гулять в этом мире, просто гулять, забывая обо всём. Но сейчас я мог лишь украдкой смотреть на всё это, в глубине души наслаждаясь тем, что всё-таки вернулся домой. Просто не было возможности лучше сосредоточить на этом своё внимание. Сейчас я мчался по автостраде Улепётова. Иначе это просто никак не назвать от батальона вооружённых до зубов профессиональных убийц, что гнали за мной следом. У меня было преимущество. Я был на гравии байке, мог маневрировать спокойно среди машин, а им приходилось объезжать на своих транспортниках. Точнее, они это делали, пока не надоело. Потом просто начали расталкивать всех и вся на дороге. Плотность потока машин была довольно большой, скорость набрать не получалось, максимум 100 миль в час, не более. Чаще всего вообще ехал около 50 миль, стараясь объехать автотранспорт в попутном направлении. Но зато как я эпично вырвался из здания, эти придурки просто этого не ожидали. Вернувшись обратно в пункт приема, я собрал все имеющиеся гранаты, что были на телах, попутно собирая их и в остальных помещениях. Всего набралось 22 штуки. Тащить их было не особо удобно, так что я просто взял мусорный бак и запихал их туда. Когда я снова вернулся в коридор, ведущий к центральному зданию, меня уже ждали. Пришлось пострелять немного. Один раз даже словил пулю, но грудной щиток сработал как надо, сломался, но пулю задержал. Теперь только на груди моей будет красоваться огромный синяк. До тех пор, пока я его не излечу, либо пока он сам не рассосётся. Но это были мелочи. Когда я вернулся к коридору, там, за горами трупов, которых эти профи устранили по-тихому, засели те самые бойцы, что должны были меня задержать. Сказать, что я разозлился, это вообще ничего не сказать. Даже система заметила резкий скачок норадреналина в организме, который спровоцировал все мои дальнейшие действия. Внимание! Произошла спонтанная активация зерна. Применена способность «Гравитационный разлом». Описание. Перед вами появился гравитационный разлом, место, что проделало кротовую нору через пространство-время, соединив две удалённые точки пространства. Время поддержания способности 5 секунд. Внимание. Никто, кроме вас, этого разлома не видит. Точка появления выхода разлома определена вашей целью. Я не видел, где именно появился выход из разлома, не видел, что по ту сторону этой антроцитовой воронки. Но я не сожалея, сидя за укрытием, у одной из гранат в урне вытащил чику, после чего бросил всю урну в этот разлом. А дальше было просто красиво. Серия взрывов разметала всё, что было в коридоре 3 м в ширину и 2,5 в высоту. Десятки тел разлетелись во все стороны, создавая просто ужасающую и одновременно красивую в каком-то роде картину. Я видел всё это в отражении ростового зеркала на столбе, что было напротив меня. Видел лишь маленький кусочек. Но и этого хватило мне, чтобы меня вывернул наизнанку. Все же, как бы красиво не взрывались снаряды, последствия всегда очень и очень ужасны. Надевая наспех снятый шлем и попутно вытирая лицо тыльной стороной перчатки, я поднялся на ноги и снова чуть не рухнул на пятую точку. Здание начало сотрясаться, точнее, начал рушиться коридор, но все вибрации передавались и остальной части космопорта, что не сулило ничего хорошего. Коридор не просто рушился, он разрушался столь стремительно, словно его сдувало ветром. Вот только ветер этот дул сверху вниз. Примерно посередине он надломился. Если пол еще как-то был укреплен и местами присутствовал, то крышу от центра и где-то на расстоянии метров трех снесло полностью. Так же сильно разорвало стены, из-за чего конструкция потеряла свою прочность и упругость, начав прогибаться в месте наибольших повреждений. И спустя примерно минуту укрепленный пол не выдержал. С грохотом и огромным столбом пыли сломавшись образовал два крутых ската с двух сторон, некогда длинного коридора. Со стороны основного здания горка соприкоснулась с землей, а вот с моей надломанный конец повис примерно на высоте метра полтора от земли. Это небольшая высота, не убьюсь, но все же немного ссыкотно. Глубоко вздохнув, я сделал шаг вперед и машинально зажмурившись покатился вниз. 3 секунды я слышал лишь шуршание элементов брони, а покрытой трещинами некогда пол. Мысль на материясь из-за вибрации и тряски при этом. А когда внезапно подо мной ничего не оказалось, звук шуршания мгновенно исчез, и у меня перехватило дыхание. Я не видел того, что было внизу, поэтому было просто страшно приземляться туда. Но всё обошлось. Коснувшись ногами асфальтированной поверхности, я погасил потенциальную энергию, переведя её в кинетическую, сделав короткий кувырок вперёд. Тут же подскочив, я осмотрелся по сторонам. Движения противника я не наблюдал. Вокруг ещё был достаточно большой слой пыли, так что можно было смело двигаться в сторону парковки, на которой я и нашёл гравитационный байк. Взломать его электронную систему защиты с помощью моего интерфейса оказалось проще простого. Система сама подсказала, что надо было сделать: взять эмулятор, приложить к любому электронному устройству гравитационного байка и подождать результата. Остальное сделала за меня эта чудо-машинка, что была заключена в мой амулет. Байк завёлся моментально. Бак оказался почти полный, а это больше 7 сотен миль. Согласно схеме, должно было хватить, чтобы доехать до моего особняка, но это было бы слишком глупо, так как я чувствовал, что за мной потянется хвост из наёмников-братса. И моя чуйка меня не подвела. Чуйка не подвела, вот только я не мог сейчас ничего сделать с противником. Уже 100 миль и больше часа мы играли в догонялки и ничего не могли друг с другом сделать. Врак не мог меня догнать, а я не мог от него нормально оторваться. Даже если я и отрывался где-то на милю, появлялась новая машина наёмников, которая продолжала преследовать меня. Вот только я обнаружил одну странность: у них на машинах не было никакого вооружения. И это приводило меня к мысли, что они тут не совсем законно, иначе бы они привезли с собой не только транспортники. Значит, им надо было скрытно сюда попасть. А значит, мой братцы играет грязно, боится мирового осуждения, что он без особых причин решил избавиться от родственника. А вот если это будут незаконно проникшие наёмники, то это уже другой вопрос. Можно будет от некоего, со что идут следственные разбирательства по факту моей гибели. Вот только хрину ему, а не моя гибель. Выйди на очень длинную прямую на конец. Это была автострада, на которой автомобили сами по себе держали немалую скорость. Я смог разогнаться ещё быстрее. Врак начал отставать, но внезапно у меня начали сбыть гравитационные подушки. И чем я дальше был от транспортников, тем чаще они просто так самопроизвольно отключались, касаясь на короткие мгновения дороги. Какого хрена? прорычал я, снова касаясь своим амулетом электроники байка, тут же получив неутешительный ответ: обнаружено вредоносное программное обеспечение, контролирующее работу агрегата. Уровень защищённости программного обеспечения крайне высокий. Возможность взлома в текущих обстоятельствах невозможна. Выругавшись ещё раз, я сбавил скорость. Шесть транспортников начали приближаться ко мне, и байк тут же перестал сбоить. Уроды. Скорее всего, они предварительно загрузили во все транспортные средства возле космопорта такие программки, чтобы не дать мне сбежать. Хитро, хитро, ничего не попишешь. Вот только не с тем они связались. Зафиксировав с помощью системы байка руль в прямом направлении, благо сейчас еще было около 10 миль чисто прямой дороги, я развернулся в пол оборота к транспортникам и активировал свое персональное оружие. И если я не могу от них оторваться, тогда они от меня отстанут так, что не смогут догнать. Транспортники не брали с системой на прицел, не выделялись красной рамкой опасности, но все же я могу стрелять и самостоятельно из плазменного копья. Первый выстрел. И он ушёл в молоко. Байк снова на короткое мгновение отказал, из-за чего сгусток невероятно горячей плазмы улетел в уже почти ночное небо, оставив за собой красивый зелёный хвост. Но любоваться просто не хотелось. Врак от меня теперь точно не отвяжется. Второй выстрел впереди идущий транспортник пробило почти насквозь. Гравитационный двигатель оказался грубейшим образом повреждён. Его сердцевина оказалась просто расплавленной. Из-за чего огромная машина сначала рухнула брюхом на дорожное покрытие, а потом вообще её занесло. Прошло буквально несколько секунд, как в потерявшую управление машину врезался другой транспортник, а в него третий, превратив в гармошку второй, а первый при этом развернул на 90°, из-за чего он полностью перекрыл всё попутное направление. Так-то и авария, усмехнулся я, снова беря управление агревибайком в свои руки. Но надолго всё же этого байка не хватило. Преодолев ещё примерно пару миль, последние из которых оказались самые нервные, байк перестал совсем запускаться, заглохнув в последний раз. Плюнув на всё, я бросил его посреди автострады, перелез через высокий забор, что её отгораживал от большого леса, и ушёл в темноту. И снова лес. И снова вокруг множество назойливых насекомых, что так и норовят забраться под одежду, под элементы брони, хотят вкусить моей крови и плоти. Снова непроглядная тьма, снова торчащие корни под ногами и множество кустарников, замедляющих движение. Одно хорошо. Тут легко потеряться, спрятаться. Враг не найдет, если уйти куда-нибудь вглубь. А вот реально заплутать у меня не выйдет. Система Академии не просто так была придумана. Найдя несколько десятков геостационарных спутников над планетой, система каким-то непонятным мне образом установила с ними связь, производя обмен короткими пакетами данных. чтобы точно определять моё местоположение. Удобно, но выглядит как какая-то магия. Хоть и понятно, что в амулете есть какая-то антенна. Пройдя миль 5, я полностью выбился из сил. Вокруг не было ни души, даже зверей особо не было, так как они на моей планете были приучены к тому, что не стоит лезть на человека. Хорошо, когда человечество научилось прописывать поведение животности в генах. Очень много проблем просто уходит в небытие. Найдя место поудобнее, под кроной дерева побольше, Я начал стаскивать упавшие в округе ветки. Нужно было соорудить хоть какой-то шалаш, чтобы если пошел дождь, меня не промочило насквозь. Потом надо было разжечь костер, чтобы ночью была возможность согреться. Но тут у меня начала работать память, напоминая мне о том, что тут в это время года очень теплые ночи. Можно обойтись без огня. Оно даже лучше. Огонь – демаскирующий признак. А вот шалаш под кроной дерева в ночной темени просто нереально заметить. Но на тупость преследователя я рассчитывать просто не мог. Так что нужно было принять хоть какие-то меры, чтобы можно было спокойно спать. Самое первое, что я сделал, вспоминая уроки выживания, а также одиночные практические занятия, растаял кругом ловушки. Конечно, было жалко просто так тратить светошумовые гранаты, но у всего есть своя цена. В данном случае они были ценой моего спокойного сна. Но мне всего этого было мало. Сначала я пытался всюду замаскировать свои следы, полностью скрыв свою деятельность. Затем на шалаш натаскал свежих веток, чтобы на расстоянии его сложнее было заметить. И только после этих манипуляций я успокоился, поставив сам себе системный будильник на 8 утра, при том, что было уже 3 часа ночи, после чего свалился без чувств.